Глава 14. Не возьми Роджер Джелли с ротарианцев слово «хранить тайну», овладевший Флеморти панический трепет, возможно, быстро сошел бы на нет. Однако вместо этого рассказы или домыслы о Великой Мухе сделались чуть ли не единственной темой всеобщих бесед. Посетителей в библиотеке увеличилось в десятеро. Порой там, Толклось по пять человек за раз, наугад вытягивая книги с полок и зависая на часок-другой у регистратуры. Теперь, когда их история получила поддержку уважаемых и влиятельных граждан, вещи и сёстры стали куда славоохотливее. — Вылезла из дымохода у Мёртстона, как жирнющая крыса из трубы, — говорила Меррили. — Мы его поперво и не заметили... Мы ж не особо смотрели. Скажи, Франсин, так себе гуляли. Угу. А потом, там как зашелестит что-то, точно сверток разворачивался. Где-то сверху. Ну, мы смотрим, а там оно. У нас аж сердца в груди остановились. И... Скажи, Франсин, Да хуже того. Меня словно кто за горло схватил обеими руками. Пикнуть и то не могла. Оно сперва головой крутило туда-сюда и крыльями хлопало друг о друга, как картонками. Потом принялось раскачиваться вперед назад точно выпимши. А потом, как полетит куда-то в сторону Нодденской топи. Аудитория сладко вздрогнула. Бледнолицая Полин с почты спросила, «А вас не подмывало чуток в окошко-то заглянуть?» «Да мы и пытались, — призналась Мэрили, да только ничегошеньки видно не было, все стекло за потемши. А уж в дверь стучать мы, чтоб не сдохнуть, не собирались». Немало самых живых пересудов посвящено было Филиппу Мёрдстоуну. Что он был темной лошадкой, в этом-то никто и никогда не сомневался. Взять хоть как он впервые объявился в местных краях из ниоткуда и купил эту сырую нору, коттедж-днище, шесть лет пустовавший после того, как предыдущую его обитательницу, старую матушку Бёртлс, несомненную ведьму, нашли мертвой в кресле с Библией, которую она держала вверх ногами, вверх ногами, отметьте себе, крепко зажав в холодных точно камень когтях. Половину левого уха ей обгрызла кошка. Взять, что он был беден, как церковная мышь, а потом в раз получил миллионы за книжку, которая вся сплошь про черную магию, некромантию и все такое. Как он в самое неурочное время шастал по часам дьявола, а до чего не по-людски вёл себя в последнее время. Кто забудет, как он появился в Квикмарте, весь бородатый, без носков, и устроил там переполох? «Я-то с первоначалу тогда подумала», — говорила Мэрли, не то Френсин, — «он попросту ужрался в Зюзю. А теперь я вот себя спрашиваю, а не ошиблась ли? Вдруг мы наблюдали натуравральный принцидент одержимости бесом?» Даже маловеры, не убежденные доводами вещих сестер, вынуждены были признать значимость факта, что сам Мёрд Стоун исчез аккурат в то же время. Ровно в то же самое время, когда великая муха выползла из его дымохода. Простая логика подсказывала: Муха и есть Мертстоун. А потому возвращение Мертстоуна стоило опасаться. На пятое воскресенье после явления мухи преподобный Колин Минс с легким удивлением обнаружил, что на вечерней службе собралось народу втрое больше обычного. В высоком сумраке церкви святого Иуды жалось друг другу не меньше двадцати прихожан, иных из которых он с трудом помнил в лицо. Он знал, что Похвальный прилив благочестия объясняется отнюдь не тем, что он ходил среди паствы, вдохновляя их любовью Господней, поскольку давно уже не мог распинать себя ни на что подобное. Первый робкий проблеск объяснения наметился ближе к концу отче наш. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого!» — провозгласил он, и в краткую паузу собравшиеся громко пробормотали. и от великой мухи». Викари устремил на них грозный взгляд, но все потупились, избегая встречаться с ним глазами. Позже, когда он вынырнул из резницы дыша джином и помышляя о замикроволновленной курице с индийскими специями, его дожидалась целая делегация. Возглавлял ее причетник Уильям Притчет. Бил. — воскликнул Минс с почти неподдельным радушием и закинул в рот мятную конфетку. — Викарий! — сказал Притчет. Все постояли молча в полумраке, пахнувшем плесенью, воском, неуслышанными молитвами и побитыми молью военными знаменами. Минс потер руки. — Чем э, могу служить, добрые люди? — Вид, скажу я у вас, пугающий церемонный. — Что стряслось-то? — Кто-то, почти наверняка принадлежащий к женскому полу, ткнул Причета в спину и что-то жарко прошептал. Причетник собрался с духом и заговорил. — Мы, викари, хотим, чтобы вы провели экзный рцизм. — Прошу прощения. Причет переминался с ноги на ногу. — Не знаю, правильно ли говорить «провели», но, словом, «совершили». «В днище! У Филиппа Мёрдстона. Мин сунул руки в карманы штанов и опустил голову. «Все ждали!» «Уильям! Друзья мои! сдается мне, эта история с мухой выходит уже за всякие рамки!» Он посмотрел на них в упор. «У кое-кого из моей паствы, скажем так, чрезмерно богатое воображение. И если на чистоту, это же такая... ну, назовем традиция, суеверий в этих краях. Мистер Мертстоун, успешный писатель, что само по себе отнюдь не причина для подозрений, а уж тем более страха. Я его встречал пару раз, и он производит впечатление, ну, вполне нормального человека, вот правда. Не знаю, знаком ли вам термин «массовая истерия», но... Причетник причет. перебил его. «Недоброе это место, викарий! И всегда таким было. Кого угодно спросите, собаки и те скулят, как мимо идут, а уж если собака дьявола не распознает, кто тогда?» Минс открыл было рот, но снова закрыл. Обращенные к нему лица казались древними, каменными, исполненными решимости. «К черту дьяволу!» — подумал он. Добравшись до дома, он налил себе еще крепкого и позвонил епископу.